«Скажите мне, сударь, есть ли большее счастье, чем то, которым все наслаждаются?» «А он смеется, сударь, это отвратительное и непостижимое чудовище смеется, и если бы все это устроилось не через господина Андрее, который никогда бы я и мне...» «Но что это, сударь? Что с вами, сударь?» Она бросилась ко мне.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 Она выговаривала слова каким-то раздавленным, дребезжащим голосом. Слово «preferable», например, она произносила «preferable» на слоге «а» словно блеяла, как овца. Раз очнувшись, я увидел, что она делает среди комнаты пируэты. Но она не танцевала, а относился этот пируэт как-то тоже к рассказу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 Я вскочил в ужасе. «Ламберт! Я у Ламберта!» — подумал я и, схватив шапку, бросился к моей шубе. «Куда вы, сударь?» — закричала зоркая Альфансина. «Я хочу прочь! Я хочу выйти! Пустите меня! Не держите меня!» «Вимсю!» — изо всех сил подтвердила Альфансина и бросилась сама отворить мне дверь в коридор.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 Он уходит, он уходит! гналась за мной Альфансина, крича своим разорванным голосом. Но ведь он убьет меня, сударь! Убьет! Но я уже выскочил на лестницу, и, несмотря на то, что она даже по лестнице гналась за мной, успел таки отворить выходную дверь, выскочить на улицу и броситься на первого извозчика. Я дал адрес мамы.